Послесловие. Апрель 2020 года. лице номер 1 Москва. Российское государство. Слушаем внимательно 9 Б. Задания для рефератов, которые помогут улучшить оценку некоторым из присутствующих. Одновременно простое и сложное, произнес высокий молодой учитель, улыбнувшись в рыжую бороду. Ведь тема вашей работы – император Иоанн и его реформа, оказавшая наибольшее влияние на Россию. «Какой из Иоаннов, шестой или седьмой?» — воскликнул мальчик в очках, сидящий на первой партии. «Понятно, что речь не о слабом восьмом номере». «А кто, по твоему мнению, оказал наибольшее влияние на историю нашей страны Платонов?» Учитель снова улыбнулся, ответив вопросом на вопрос. «О, вы издеваетесь?» — недовольно произнесла яркая брюнетка с третьей парты, а ее не менее симпатичная соседка закивала головой. «Может быть, Ионидию, а что ты думаешь про обоих императоров, упомянутых Платоновым?» «Он красивый», — мечтательно произнесла школьница, — «я про Иоанна Иоанновича». «Оба они красавцы», — поддержала ее соседка-блондинка и добавила, — «а еще несчастные в личной жизни. Но как же все романтично!» «Это не сериал «Дворцовые перевороты» начали смотреть. Пока он не вышел в общем доступе, транслируется по платному каналу», — пояснил удивленному учителю очкарик. Так-то у этих клуж с историей печально. Платонов! Печально видеть твои потоги на турнике, поддрожный смех класса произнесла блондинка. Мы же с Машей зрим в суть. Оба императора были красивыми и несчастными мужчинами, а их реформы и правления отличались своим масштабом, повлиявшим на будущее России. Наверное, в перерыве между сериалами Ток-шоу Любомерская переключила телевизор на канал Культура. Там как раз идет целый цикл о романовых. Не сдавался уязвленный, но не сломленный Платонов. Кстати, в фильме рассказали немало интересного о династии. Только благодаря вам и многое знаем и без журналистов, Евгений Автандилович. «Подлиза!» — раздалось с задних рядов, на что класс ответил новой порцией смеха. Иоанн Антонович был убийцей и самодуром. Он уничтожал целые народы или выгонял их со своих земель, обрекая тысячи людей на гибель», вдруг произнес чернявый юноша, сидящий на второй партии справа. На Кавказе совершенно иное мнение о вашем красавце, впрочем, как и остальных Романовых, которые на самом деле немцы. И именно они принесли ужасные бедствия моему народу. Есть и такое мнение. На моей родине его тоже озвучивают некоторые персонажи. Только не говори за весь Кавказ, произнес учитель, чей предок по фамилии Кабашвили перебрался в Россию из Грузии. И давай не будем столь категоричными кундетов, назови фамилии нынешних губернаторов Кабарды и Черкесии князья Туджуков и Бересков, — нехоть произнес ученик, — но наш род имеет не меньше прав на власть. А кто первым присоединился к восстанию, поднятому кубанскими терскими казаками против продразверсток, начатых комиссарами трудовиков и анархоколлективистов после революции 1910 года? Понятно, что тогда полыхнула вся Россия, но именно черкесские князья, как и большинство дворян империи, не забыли о присяге, которую они давали Романовым. Зато клявшиеся в верности престолу колонисты, которые должны были молиться на образ Иоанна Иоановича Романовых, первым предаль тогдашнего императора. Именно Иоанн VII довел до ума прожект Русской Америки, договорился с испанцами о разделе границ и обеспечил быстрый переезд бывших крепостных через Атлантический океан. Он же выкупал предков-предателей за личные средства, еще вооружал, строил укрепление, помогавший отбить нападение французов и англичан. Клинился в разговор неугомонный Платонов. Зато после красно-черного мятежа Калифорния, Орехон и Южная Колумбия объявили о независимости, предав правнука императора-освободителя. При этом северные земли остались в составе России, хотя там большая часть населения аборигены. Да и поселки черноземных губерний, давно ставшие мощными агрохолдингами, разделились или выжидали. А вот разоряемые помещики первыми взяли оружие и поддержали контрреволюцию. В защиту американцев скажу, что они предоставили убежище части императорского семейства, не тронули собственность русских подданных, а также безвозмездно помогали нам во время великого голода и разрухи, ставшего итогом гражданской войны. И до сих пор главой бывшей колонии считается император Всероссийский, сейчас это Александр Третий, кто забыл. Хотя русско-американская конфедерация руководит премьер-министр. А вот насчет артелей и свободных поселков полностью с тобой согласен, даже для меня их поведение загадка. «Что такое они? Юная брюнетка и ее соседка томно вздохнули, обратив на себя внимание мальчишеской половины класса. Впрочем, его женская часть смотрела на двух красавиц весьма недобро. «Александр Алексеевич тоже красавчик. А наследник. Как же я мечтаю попасть на летний бал? но не судьба», – ответила гречанка, и с ней согласилась большая часть девочек, поддержав одноклассницу кивками. «Ты родом не вышла, Мария». «От лицея в Кремль попадут Требецкая или фон Врангель», произнес субтильный мальчик со второй парты, пригладив каштановые кудри. «Бф, это мы еще посмотрим», фыркнула брюнетка, происходившая из богатейшего купеческого рода, чей дед перебрался из Константинополя в Москву, дабы оказаться поближе к императорскому двору, чьим поставщиком он являлся. «Вроде времена изменились, мы давно конституционные монархи, а дворяне сохранили привилегии». «Это несправедливо и идет со времен Иоанна VI», — не успокаивался скептик. А еще он рассорил Россию с еврейским народом, что привело к немалым бедам. Зачем было выгонять сотни тысяч людей и заставлять креститься остальных? Ведь потомки беглецов отомстили уже в следующем веке. Ага. Они только могли гадить, спонсируя войны. Останься столько иноверцев в России, еще неизвестно, чем бы все закончилось», — в разговор снова вступил Платонов. Только Иоанн VII разбил директорию и консулат и подтвердил указы отца, запрещавшие иудеям селиться в пределах империи. В бывших испанских колониях и конфедерациях тоже нет. И ничего, тамошние земли процветают. А вот французы, англичане, австрийцы, итальянцы три раза шли на нас войной, часто подстрекаемые иудейскими банкирами. Это хорошо, что отец императора подписал вечный мир с пруссаками, иначе России пришлось бы воевать со всем миром. Нам тогда не простили взятие Парижа. А еще Романовы не пускали иностранных торгашей в Константинополь, еще и Суэцкий канал построили совместно с египтянами и немцами. Европейцы же, их еврейские кукловоды, хотели сами владеть стратегическим объектом, что им частично удалось, но уже в начале XX века. Не ври. Вторая мировая война началась в 1845 году после окончательного объединения Германии во главе с Пруссией, ответил оппоненту Кудрявой. Франция, оправившаяся после 20 конфликта, прозванного Первой мировой войной, не могла спокойно взирать на усиление новой империи, имеющей с ней общую границу. При этом Алексей II полез поддерживать кузена Фридриха Вильгельма, чем втравил нас в ненужную заваруху и нанес стране огромные убытки. И хватит здесь твоей монархической националистической пропаганды, Платонов. Россия давно прогрессивное и многонациональное государство, а монархия является тавизмом. «Ваминзон, признайся, ты по маме или по папе?» произнес здоровяк, в одиночестве сидевший на последней партии у окна. Дружный хохот всего класса показал, что шутка удалась. «Я русский!» — огрызнулся кудрявый, но явно боялся провоцировать конфликт. нам ты, не гони!» — дружно прокричала половина учеников, вспомнив комедию, ставшую лидером проката этого года. Когда хохот улегся, учитель продолжил урок. «Игорь Вяземский, ты у нас точно не монархист, уж с такой-то фамилией!» Новая порция смешков стала ответом на пассаж преподавателя. Хотелось бы послушать твое мнение о загадочных русских императорах. Несмотря на княжеское происхождение, поднятый ученик являлся правнуком ярого трудовика и революционера. И надо сказать, что остатки семейства, почти уничтоженного после победы контрреволюции, продолжали придерживаться прогрессивных взглядов. При этом от княжеского достоинства вяземские не отказывались и даже возглавляли оппозицию старых родов. Мне неинтересно обсуждать эту фамилию. Реферат напишу, но не более того. Я считаю, что восстановление династии верховным правителем Калединым является ошибкой. Просто генерал-узурпатор пошел на поводу о реакционно настроенных дворян. Пусть он и герой войны, которую мы с трудом выиграли в 1911 году, но это была ошибка. Сословие сопутствующим привилегии отменили правильно. «Ага. И в нашу скромную школу князь Игорь попал случайно», насмешливо произнес не менее крепкий парень, расположившийся также на последней партии, но у стены. Здесь же сплошные отпрыски рабочих и крестьян, среди которых монархистов днем с огнем не сыщешь. Мы, как ребята из городских окраин, тоже стоим за равноправие и справедливость. Голицын. Слово предоставляется тебе, раз уж ты сам начал, быстро произнес историк, гряся конфликт в зародыши. Кстати, интересное замечание. Почему-то среди потомков крестьян и рабочих гораздо больше сторонников династии, нежели среди интеллигенции и выходцев из купеческих семей. Да и не все дворяне поддерживают нынешнюю форму правления. Сплошные парадоксы с этими романовыми. Давай их тоже обсудим. Евгений Автогенч. ой, простите, автократович, черт, Авто... В общем, вы поняли. Ученик решил поиздеваться над дочистом историка. Конечно, Кастрат, ой, прости, Елистрат, ответил преподаватель, вызвав новую порцию хохота. На этот раз смеялись все и прыснул сам Голицын, которого маменька наградила столь специфическим именем. Хватит веселья, а то скоро закончится урок. Преподаватель прервал вакханалию и посмотрел настоящего ученика. Вы, наверное, про феномен трех ианов, Евгений Аттандилович, после кивка историка юноша продолжил. Что здесь думать? Иностранцы называют их The Terrible, The Bloody, The тричерс то есть ужасный, кровавый коварный. Впрочем, как и всякая сволочь с предателями, ненавидящими все русское. Они готовы превозносить даже кровавую революцию и гражданскую мясорубку, за два года унесших не намного меньше жизни, чем Третья мировая война длившиеся вдвое больше. А для нашего народа они грозный, благословенный спаситель. В этом вся разница. Поэтому среди простого народа так сильны монархические настроения. Ведь нынешний император Александр не только внешне похож на своих предков, но и проводит самостоятельную политику, выгодную людям, а не финансовым группам, тем более зарубежным. Он и председателя правительства фон Лутина уволил, заодно завел против него уголовное дело за компродорство и шашни с международным капиталом хотя формально премьер арестовали за мутные тендеры, проходящие во времена его руководства Санкт-Петербургской губернии. Там вообще целую команду махинаторов повязали. И не ясно, они просто казнокрады или еще предатели. Благо, что его величество обладает властью, может распускать Думу и утверждать Кабинет. Иначе наверх давно бы пролезят сплошные воры и враги. «Давай все-таки вернемся к истории, оставив нынешние дела правоохранительным органам», дипломатично произнес Кабашвиль, махнув рукой Голицыну, чтобы тот садился. А касаемо парадокса или феномена трех иоаннов, как его назвал Василий Ключевский, то он и поныне является предметом споров. Оставим в покое наших западных соседей, Бог с ними убогими. Но я бы рекомендовал вам лучше изучить деятельность Ивана Грозного, Ивана Благословенного и Ивана Спасителя, разобрав их правление в реферате. Что там изучать? Самодуры и палачи, казнившие тысячи людей по собственной прихоти и творивших что душе угодно. Только последний умудрился разбить республиканскую Францию, Еще и крестьян типа освободил. Но все забыли, что он ограбил большую часть дворян. Свобода – дела нужное и полезная, Однако зачем грабить одну часть народа ради блага другой? Еще и война принесла России колоссальные убытки, не считая жертв. А всего лишь надо было договариваться с республиканцами и не поддерживать прусаков. Союз с немцами всегда втягивал нас в бессмысленные кровавые войны. Оно и не мудрено, ведь абсолютизм не способен понять и принять прогрессивные общественные тенденции. «Ты вещаешь прям по методичке нашей либеральной оппозиции, окопавшейся в Лондоне», произнес учитель, с усмешкой глядя на побледневшего князя, понявшего, что сболтнул лишнего. «А я вот поддерживаю императора, хотя являюсь народцем, происходящим из рабочей семьи, далеким от идеи монархизма. Мой прапрадец Сапожник бежал из Грузии, как и десятки тысяч его соплеменников, от очередного погрома, устроенного к Именно Романовы помогли беженцам с обустройством, интегрировав чужих людей в империю» часто тратя на это собственные средства. И дело коснулось не только православной грузин, но также армян григорианцев езидов, ассирийцев и даже курдов-магометан. Не буду рассказывать перипетии жизни беженцев в России, но мой отец является профессором медицины. А мать, мингрелка по национальности, разработала учебник по русскому языку, как бы забавно это ни звучало. Дядя вообще физик-ядерщик, заслуживший ненаследственное дворянство, чем гордится наравне со своими научными открытиями. Несмотря на обретение Грузии и независимости 50 лет назад, при активной помощи России, никто из моих родственников не стремится на родину предков. Нет, они помогают тамошним людям, только наш дом давно здесь. Мы воевали, умирали и добивались успеха вместе с русскими и другими народами империи. И нас никогда не притесняли по этническому или религиозному признаку. Что является заслугой именно Иоанна Антоновича, провозгласившего равенство между народами. Его постулат «Живи честно и служи верно», А империя отблагодарит и защитит тебя, актуален до сих пор. Поэтому тысячи людей стремятся больше в Россию, чем в Европу или южные американские штаты с Канадой. Здесь нет лицемерия, а социальными лифтами могут воспользоваться все граждане, невзирая на происхождение. Ведь на западе существуют касты, хотя они немного иные, нежели в Индии. Там правят олигархи, изредка допуская в свой круг особо талантливых и пробивных людей. Их высшее общество остается замкнутым и защищает строго свои интересы. У нас же Романовы являются гарантом соблюдения прав подданных, которые равны вне зависимости от происхождения. Может, наша страна не лучшая в мире? Идеалов вообще не бывает. Но мы хоть пытаемся строить здоровое общество, где нельзя прикрыть свои преступления деньгами или знатной фамилией. Оттого и верещат от злобы все эти беглецы-оппозиционеры, окопавшиеся в Европах, что прекрасно понимают превосходство нашей системы. Некоторое время учитель молчал, глядя в окно. Слова прозвучали рисковато, и сам историк предстал, будто в ином свете. Многие сразу вспомнили, что Кабашвили является ветераном войны в Междуречии, куда пошел добровольцем. Сейчас перед ребятами предстал более жесткий человек, нежели они привыкли видеть. Тут преподаватель повернулся к замершему классу и продолжил. «Мелкие провокаторы. Все-таки заставили меня говорить о политике». Ученики сразу заулыбались, увидев прежнего наставника, отличавшегося добротой нрава. Насчет феномена трех иоаннов, я бы поспорил над такой трактовкой. Уникальными среди этой троицы являются Иван Васильевич и Иоанн Антонович. Первый умудрился захватить власть в возрасте 13 лет, будучи окруженным боярской вольницей, убившей его мать и раздирающих страну на куски. При этом до своего фактического сумасшествия первый царь провел просто невероятные реформы. Впрочем, история его правления у нас тщательно изучена и по достоинству оценена а многочисленные памятники проспекта, названные в честь Грозного, являются подтверждением его заслуг. Учитель снова замолчал, будто собираясь с мыслями. «Не знаю, кем на самом деле был Иоанн Антонович. Я бы назвал его персоной не уникальной, а фантастической. Есть несколько версий от самозванца, найденной Екатериной доставника монаха, все годы заключения, готовивших его к правлению. Мне были же мистической версии, иначе не могу объяснить поступки этого странного правителя». И доказательством необычных способностей императора является дневник Фридриха Великого, найденного в середине прошлого века. Подлинность документа установлена, что не отменяет интересных характеристик, которые король-воин дал нашему правителю. Историк умел рассказывать и оказывал прям гипнотическое воздействие на аудиторию. Можно сравнить ее манеру подачи школьного материала с новомодной виртуальной реальностью, недавно запущенной компанией «Русская ВМ, являющейся первопроходцем индустрии. Вот и Евгений Автандилович буквально переносил учеников в прошлое, заставляя его сверкать совершенно неожиданными красками. И именно за это он был любим детьми, ценился начальством и ненавидим частью коллег. Ведь уже три года лицей забирал весь подиум районных олимпиад по истории и обществоведению, а также почти все места на городском соревновании. При этом ранее лицеисты больше отличались в точных науках. Русский монарх описывал несколько событий, предсказанных Иоанном Антоновичем. Фридрих тоже видел в этом мистическую составляющую, толкнувшую его на подписание Вечного мира, продолжил историк. Почему наш правитель выбрал в качестве союзника тогдашнюю Пруссию, отнюдь не самое сильное государство, до сих пор является предметом споров. Но правильность этого решения доказана временем. Мы не воевали с прусаками, объединившимися впоследствии в единую германскую нацию, более 250 лет. Между нашими странами бывали разные периоды, но договор соблюдался неукоснительно это дал нам колоссальный толчок в развитии. Уже в середине XIX века именно англичане и французы начали испытывать конкуренцию со стороны экономики Альянса. А в конце столетия государства, владеющие половиной мира, проиграли экономическую битву и превратились в догоняющих. Что и привело к Третьей мировой войне, почти уничтожившую Россию. Ведь нас активно разрушали изнутри, создавая и продвигая различные политические течения. Впрочем, это уже другая история. «Мы постоянно платили за амбиции и ошибки немцев своей кровью», – оживился Вяземский. «России вполне хватало Сибири, американских и африканских владений. Но нам пришлось конфликтовать с Британией и Францией за Прусаков, слишком поздно вступивших в колониальную гонку». «Игорь, ты удивишься, Россия ранее воевала за чужие интересы, при этом совершенно глупо растрачивая людей и ресурсы. Началось это еще при Петре Первом и было прекращено Иоанном Антоновичем. Далее». Мы действовали исключительно для достижения своих целей, даже поддерживая союзников. Ведь уже сложно сказать, где начинается заканчивается наша общая наука с промышленностью. Поэтому любая победа была выгодна обеим странам, — возразил учитель. Но я хотел добавить немного другое, тем более что звонок через пару минут». Дети никак не отреагировали на близость перемены, продолжая ждать слов историка. Кем бы ни был Иоанн Антонович, именно он заложил основу современной России. Безусловно, император опирался на наследие Петра I, но слишком многое разрушили после правления последнего русского царя. А наш мистический герой не только ратовал за уравнивание прав подданных, он создал рабочую систему управления государством, не зависящую от смены власти и иных потрясений, что практически невозможно. Но даже сумасшедшие революционеры не стали разрушать чиновничий аппарат, прекрасно понимая, что кто-то должен собирать налоги, выписывать справки, вывозить мусор и следить за железными дорогами. Когда победила контрреволюция, большая часть чиновников просто сменила красно-черные ленточки на имперские, продолжив заниматься своим делом. Более того, даже самые радикальные анархисты признавали, что в России практически отсутствует коррупция, на нижнем и среднем уровне уж точно. Учитель усмехнулся каким-то своим воспоминанием. И все идет от наставлений для государственных служащих, написанных Иоанном Антоновичем. Прошло более двух веков, а его инструкция до сих пор является уставом для чиновников и военных что просто идет вразрез с логикой. Понятно, что и в Академии Государственной службы. Только как можно было решить, что именно коррупция есть главный враг государства и придумать действенные методы по борьбе с ней? Вопросов больше, чем ответов. А еще он писал крутые сказки и задачки. Не их бабушка читала, и в начальных классах они изучаются. Воскликнул вездесущий Платонов под одобрительный гул класса. Хорошее замечание. Я тоже в детстве читал задачки императора, составленные для его детей, и уже тогда поражался, насколько они простые, одновременно сложные и веселые. Забавно, что на Западе, считающим нашего правителя кровавым тираном, его труды не менее популярны. И как после этого считать Иоанна Антоновича обычным человеком? Прозвучал звонок, но ученики не стремились выбегать из класса. Не знаю, кем был император, но он точно любил Россию. В принципе, за это его убили, как бы враги не глумились над медовой ловушкой, в которую попал правитель. Поэтому давайте просто изучать его биографию, а выводы каждый сделает сам. Для меня это величайший человек, без которого не было бы современной и свободной России.